Глава тридцатая. Зона. Неграждан с подорванного и расстрелянного поезда куда-то перебрасывали. За пару минут до взлета внутрь конвертоплана поднялись пять бойцов в экзоброне, заклеенной символикой. Они отогнали пленников, что сидели в креслах в конце отсека, и расположились там сами. Машина набирала скорость. Вероятно, ее пригнали к месту засады только за рабами. Андрей ругнулся про себя. Он по-прежнему раб. Но это лучше, чем быть расстрелянным. Особенно как Джонс. Вот он и сдох. Левадов хотел порадоваться до да мерзко внутри, как подумаешь, что стал свидетелем локального геноцида. Впрочем, погибшие в бою наемники Белой Головы и расстрелянные пассажиры поезда для Андрея никто. Самое главное, что выжил. Запросто мог ведь получить шальную пулю или случайный осколок. А еще у Левадова больше нет ошейника. Андрей коснулся кожи, где раньше был стальной обруч, и расплылся в улыбке. Что же дальше? Одно ясно – убивать пленников сейчас не будут. Это можно было сделать прямо у железной дороги и не гонять целый конвертоплан. Он летел полупустым. К почти трем десяткам пленников и пятерке бойцов, конвоировавших их, легко можно было посадить столько же. Куда теперь? На перепродажу? Либо в рабсилу к этим бравым ребятам? Андрей невесело усмехнулся. В его случае стоило понимать арабсилу как арабскую силу, а не рабочую. Левадов покосился в сторону, расслабленно сидевших в хвосте отсека стрелков. Шлемы сняты, треплются о чем-то, иногда ржут как кони. Штурмовые винтовки рядом, но отставлены или закинуты за спинку кресла. Не думают даже следить за пленниками. Андрей оглядел новых собратьев по несчастью. Никто нападать на конвой не собирается. Короткий бой с быстрым уничтожением белоголовых и казнь граждан недвусмысленно демонстрировали, что все без шуток. В расход пустят быстро. А что он? Он никто. Безоружный, почти что голый. «Будь что будет», — Андрей закрыл глаза, пытаясь задремать. «Ближайшее будущее скоро покажет, что его ждет». После тяжелой ночи в полубреду и ползания по шпалам под вагонами сон пришел быстро. Разбудили голоса. Конвертоплан уже совершил посадку. В корме раскрылся люк, опустился трап. Бойцы конвоя вновь в шлемах, а ремни винтовок на правом плече. дола автоматического оружия опущено к земле. Но указательный палец каждого стрелка лежал на спусковом крючке. Секундное дело, чтобы вскинуть винтовку и пристрелить особо ретивых. Впрочем, таковых среди пленников не наблюдалось. Люди покорно вставали со своих кресел и направлялись к выходу из машины. «Привычный? Блин!» Андрей заскрежетал зубами, но тоже поднялся. «Сука!» Была у него свобода, когда прикончил двух подручных Джонса, а самого его, трясущегося от страха, обезоружил. «Но тварь такая!» Тот смог как-то вызвать белоголовых. Надо было сразу с ним решать. Левадов сейчас не думал, как сбежал бы от стаи зомби, да и вообще, что делал бы в мертвом Ярославле, не зная нового мира и не умея ничего, кроме как стрелять. Сейчас Андрей был просто зол. На себя и на судьбу. Двое конвоиров стояли у противоположных бортов около трапа и криками поторапливали к выходу. Их, очевидно, понимали. Пленники и бойцы в их заброне говорили на одном языке, вроде на английском, хотя Андрей мог ошибаться. Прибыли на бетонированную взлетно-посадочную полосу, скорее даже это был небольшой аэродром. Конвертоплан приземлился рядом с тройкой других, а на небольшом отдалении виднелись вертолетные винты поверх габионов. Конструкции из сварной сетки и геотекстиля, набитые грунтом, окружали все машины, кроме прибывшей. Вся техника выкрашена в черный цвет, по крайней мере видные из-за укрытий детали. Конвертоплану подкатило несколько открытых джипов, откуда уже выгрузились два десятка человек без экизак костюмов в черной форме, которая напоминала Андрею киношную сссовскую и с пистолетами-пулеметами. Укороченные, особенно в сравнении со штурмовыми винтовками, оружие дополняло ассоциацию с нацистами. Да и вели себя у поезда они не лучше. Но бойцы из отряда, что атаковал 101-й состав, и здешние могли быть из разных группировок. Нет, из одной. На плечах солдат без экзоброни белый щит с черным крестом. Как у псов-рыцарей из старого фильма «Александр Невский». Вспомнилось, то были крестоносцы из Тевтонского ордена. Левадов решил называть бойцов в черной форме, берцах такого же цвета и кепках тевтонцами. Три конвоира из конверта плана стояли рядом. Один из них отклеил пластинку с плеча на броне. Она прикрывала тот же черный крест на белом щите. Бойцами с пистолетами и пулеметами командовали два горластых офицера. По их команде пленников разделили. Женщины стояли отдельно от мужчин. Действовали тевтонцы спокойно, без криков и рукоприкладства. Потому что двуногий скот вел себя как положено скоту. Не дергались и подчинялись. А Андрей держался также. Его вид, грязный, в одних трусах и берцах вызвал зубоскальство. Только могут и дальше смеяться, он все равно ничего не понимает. Да, сейчас гораздо важнее смотреться. Аэродром окружали двухэтажные дома. Как бараки советского прошлого. Невзрачные, с двухскатными крышами. Дома простые, как кирпичи, из которых были сложены. Где-то в отдалении, наверное, имеется охраняемый периметр поселка. Левадов посмотрел на солнце, прикинув по внутреннему ощущению, сколько сейчас времени. С южной, восточной и западной стороны видны наблюдательные вышки. Высоченные, с прожекторами, направленными на бараки или за внешнее ограждение, если таково имелось. Но, скорее всего, есть. Андрей уже успел насмотреться, пока бродит по новому миру. К людям подходить ближе, чем на выстрел, нельзя. К северу, на небольшой возвышенности, поднимались трубы завода. Из них параллельно земле шел белый дым. Его гнал сильный ветер, разгулявшийся наверху. Внизу же на бетоне взлетно-посадочной площадки полный штиль и жара. Хорошо хоть огромный туша конвертоплана отбрасывает большую тень. Кроме четырех дымящих труб на фоне синего безоблачного неба высились сложные конструкции, похожие на глухие трубы, поднятые горизонтально с лестницами кверху сооружений. Другие. Это уже явно трубы. Соединяли их, входили друг в друга и расходились, создавая для непонимающего взгляда впечатление инженерного хаоса. Андрей встречал подобные. В его время так выглядели нефтеперерабатывающие заводы. Послышался тепловозный гудок. Еще и железная дорога рядом. Солидное место. Сарказм в положении раба не очень-то уместен. Но тут крепко стоят на земле. Настоящий промышленный оазис. Это не лагерь а работ торговцев, где Андрей купил Джонс. Там у некоторых из охраны копья были, на лошадях ездили. Здесь же цивилизация. Левадов переминался с ноги на ногу среди других пленников. Их выстроили в ряд. Подошли двое в черной форме, срезали у всех пластиковые наручники. Затем к пленникам подступил один из офицеров. Он надевал каждому на левую руку пластиковый браслет, похожий на часы. Щелчок ремешка инициировал химическую реакцию, спаявшую друг с другом пластиковые ремешки. Электронный циферблат показал номер 1018. Инвентарный номер Андрея. Скоро пленников разделили. Мужчин погнали в поселок. Впереди понура, бредущей колонной из двух десятков человек, ехал джип, где вместе с парой автоматчиков и разместился офицер, надевавший на рабов пластиковые браслеты. Сзади тоже ехал автомобиль с вооруженными надсмотрщиками в черной форме. Как только вышли из тени летательного аппарата, жара стала невыносимой. Сначала бетонные плиты, потом асфальты, кирпичные стены, палящее солнце и ни одного дерева или куста. Было очень жарко и быстро захотелось пить. Мимо грохоча иногда проезжали грузовики, однако без ревомоторов. А двигатели колесной техники в новом мире обычно работали тихо, потому что автомобили ходили на электротяге. Кроме совсем уж древних на вид, а какие были у работорговцев, что продали Андрея американскому проповеднику. Сука! царства за кружку холодной воды! На новом месте гораздо жарче и суши, чем около мертвого Ярославля. К счастью, топали под небом без единого облачка и с изжаривающим солнцем недолго. Примерно через полчаса добрались. До душевых? Чего Андрей точно не ожидал, так это помывки. Сначала завели в один из бараков. Внутри вместе с пленниками вошли только офицер и два стрелка. А в вытянутом помещении с плиткой на полу и стенах было прохладно. Во влажном воздухе чувствовался характерный запах прачечной, отчего вспомнилась солдатская баня на армейке. Но главное, здесь стояла бочка с холодной прозрачной водой и четыре алюминиевые кружки. Пленники набросились на воду так, Словно не пили целую вечность. Андрей блаженно прикрыл глаза, когда делал большие жадные глотки. И с каждым из них внутрь вливалась волна жизни. После водопоя пленников выстроили у стены. Прибыли шестеро в белых халатах. Врачи, что ли? Вдоль шеренги прошелся один из них. Он держал в руках небольшое устройство, внешний вид который напомнил Андрею дозиметр радиации. В нем что-то пикало, когда устройство подносили к пластиковому браслету каждого пленника. Человек в халате кивал и после первичного осмотра оказался полностью удовлетворенным. Кажется, ему доставили весь списочный состав. Левадов вырвался про себя. Головы пленников быстро и умело обрили, заставили раздеться до нога. Подошли еще двое в белых халатах, у них были планшеты. После повторного, более тщательного осмотра, во время которого отметили у Левадова следы побоев, всем вручили мочалку и кусочек мыла, да погнали под душ. «Помывка!» Андрей улыбался, как идиот, войдя под теплую воду. Он мылся в душе впервые за все время, проведённое в новом мире. В полупустой душевой, рассчитанной, наверное, на полсотни человек, голоса переговаривающихся пленников звучали гулко. Пару раз спрашивали что-то у Андрея, да тот лишь пожимал плечами и говорил, что ничего не понимает. На него махнули рукой. Мужики мылись быстро. Видно, сказали им, что долго нежиться под водой не придется. Так и вышло. Подача воды резко прекратилась. К этому времени Андрей уже полностью управился и просто наслаждался душем, подставляя под теплые струи то лицо, то плечи. В дверях показался человек в белом халате и приказал скорее выметаться. По крайней мере, Андрей воспринял грозный рык именно так. Шлепая мокрыми ногами по белой плитке, пленники потянулись из душевой. Одежды, которую сняли с себя, больше не было. Вместо нее на полу лежали свертки с тканью в черно-белую полоску. Один сверток в двух шагах от другого. Пленников вновь выстроили теперь у выхода из душа. Человек с устройством, похожим на дозиметр, тыкал поочередно в сторону каждого и затем на какой-нибудь сверток. Дошла очередь до Левадова. Он уже видел, что пленники надевали тюремные робы в горизонтальную полоску, как в нацистских концлагерях. И Андрей, похоже, попал в один из таких. Только почему-то сперва отмыли. Подумалось, что сейчас еще и накормят. а потом работа. Работа и работа на нефтеперерабатывающем заводе на Пригорке. Левадов не ошибся. Пленников действительно накормили. Отвели недалеко. Через два перекрестка располагался барак со столовой на весь первый этаж. Тошниловка с запахом вареной капусты. Андрея передернуло. Он с детства не любил этого запаха, но выбирать не придется. Будет жрать любые помои, лишь бы выжить и выбраться на свободу. Он был очень зол. На себя и на судьбу. Дали гречневую кашу с редкими кусочками мяса, пресные лепешки из белой муки и чай. Можно было получить добавку, чем Андрей не применил воспользоваться. По крайней мере, голодом морить не собираются. Это хорошо, это дает время, ведь Левадов думал, что времени у него как раз не будет. Он полагал, что из пленников быстро выжмут все соки и выкинут сдохших на какую-нибудь переработку, либо просто закопают. Однако здесь заботятся о рабах. Помыли, одели и накормили, зачипировали. Левадов с мрачным выражением на лице разглядывал браслет из черного пластика с горящими цифрами 1018. Мой номер 245. Не кстати вспомнилась песня про зону. На греечки печать. Да, он попал на зону. Не лагерь смерти для уничтожения людей, где помрешь скорее раньше, чем позже. а зона с пожизненным заключением. Иллюзий быть не должно. Он и другие пленники, доканчивающие то ли завтрак, то ли обед, здесь навсегда. Надо бежать. Но как? Обдумывая, как получить свободу, Левадов с горечью признался себе, что сейчас сделать это будет намного тяжелее, чем в пору рабства у американского проповедника. Тогда на нем был ошейник, и рядом всего три человека, от которых нужно было избавиться. Теперь же вокруг целая система, которую он точно не в силах уничтожить. Ее нужно обмануть. А возможно ли это? Сука. Первым делом, как найдет способ побега, надо избавиться от браслета. Как? Тот еще вопрос. Вряд ли ремешок можно ножиком разрезать. Пластик, скорее всего, особо прочен. Либо охрана получит сигнал, что один из датчиков слетел с руки раба в какой-то точке зоны. Левадов. В мыслях проклинал все и вся. Положение осложнилось. Нужно время, чтобы изучить зону, найти ее слабое место и сбежать. Эх, Андрей невесело покачал головой. Сбежать? Но куда бежать? Опять в одиночку по степи? До первого зверя либо людей, что хуже зверей. Хотелось взвыть. Андрей оказался на грани полного отчаяния. Но нет. Он не должен сдаваться. Потому что где-то в новом мире есть его сестра. «Пока живет, он будет бороться. Не столько ради себя. На себя он бы мог давно плюнуть и сдохнуть, так намного легче. Но ради Женьки». В столовую вошли четверо в черной форме с пистолетами-пулеметами. Надсмотрщики повели отряд невольников по жаркой пыльной улице двухэтажного поселка. Один возглавлял колонну. Двое шли слева от нее, и последний двигался замыкающим». Андрею казалось, что только он смотрит по сторонам, изучая проклятую зону. Остальные словно свыклись с положением рабов. Союзников среди них найти не получится. На встречу ехал джип. Тащили на тросе окровавленное тело. Бедолага еще жив, но считай покойник. Свезенная об асфальт кожа не давала шансов на выживание без оказаний помощи, и медиков он явно не дождется. Наглядной демонстрацией, что будет, если ерепенится». Андрей сжал кулаки. «Побег должен получиться с первого раза. Иначе протащат, как того, по дороге». Людей с разбитого поезда пригнали на железную дорогу. Какая ирония! Выгружать мешки с цементом. Тащили от вагонов до грузовиков. Изнуряющая работа уже через час думалось, что мешок больше не поднимешь. Но это только кажется. И жара, если бы недостаток привозной воды, можно было бы откинуться прямо у железнодорожного состава. Когда стоишь и пьешь, это еще несколько мгновений отдыха, на которые никто не покушался. А одного из невольников, что просто отказался работать, надсмотрщики в черной форме забили до смерти. Один из группы, в которой был Андрей, через пару часов после разгрузки цемента махнул на все рукой и уселся на асфальт у «желтого дома будки», в десяти метрах от путей. Его мигом окружили насмотрщики. Сначала кричали что-то в лицо несчастному, а тот, закрыв глаза, никак не реагировал. Потом начали бить. Его избивали, чтобы убить. Семеро крепких бойцов быстро покончили с человеком. Самое страшное, что убивали без злобы и лишних эмоций. Убили в назидание другим. И уж на них-то оторвались, крича и размахивая оружием, чтобы выгрузка не останавливалась. Стиснув зубы, Андрей наклонился к новому мешку. Через два вагона цемент выгружали тоже рабы, но они из группы захвачены этим утром. Они даже не обернулись, когда рядом убили человека. Они привыкли. Тяжелая работа, которая продлилась почти до темноты. Андрей был измотан до предела, как и остальные. Люди еле ноги волокли. Их погнали назад к столовой по улицам, заполненным колоннами точно таких же людей в полосатых робах. Часто они шли без сопровождения тевтонцев. давно уже здесь, полностью свыклись и приняли участь раба при нефтеперерабатывающем заводе. Левадов механически двигал челюстями. Разом он понимал, что организму нужна еда. Поэтому ел и ел кашу. Хотя хотелось просто упасть на стол и, подложив под голову руки, заснуть прямо здесь. Усталость смертельная. Ужин повторил завтрак. Тот же набор, только столовой полностью забита народом. Меж рядов ходили надсмотрщики. Теперь у них появились резиновые дубинки, чтобы отоваривать нарушителей дисциплины. Однако все было спокойно. Если не считать звериных взглядов из-под лоби, что порой ловил Андрей на себе или замечал, что также смотрит на невольных его товарищей. На них зло косились с некоторых соседних столов, безмолвно обещая выяснить, кто из новичков петух, а кто нормальный мужик. Андрей устало выдохнул. «Зона. Как есть зона в худшем смысле. Он на зоне, где срок — это вся оставшаяся жизнь. И не суть важно, день тебе отмерили или годы. Не иначе, как сегодня же, и устроит новичкам темную. Кулаки сжались под столом сами собой. Так, значит так. Может, они прибьют кого-нибудь? Оторвется за все, что случилось. Твари!» Может, он прибьет кого-нибудь. Оторвется за все, что случилось. Твари. Злость притупила усталость. Левадов будет драться за себя даже со всей зоной. А остальные? Андрей оглядел сидящих с ним за одним столом. Лопухи. Ничего не замечают и не понимают. Новичков первыми вывели из столовой. Они были грязными, в цементе. Андрей сильно удивился, когда их вновь доставили в душевую. Пока мылись, все ждал, что появятся другие языки, и выяснение отношений начнется прямо здесь. Но чужаков не было. После помывки получили свежие робы, какие-то очень синтетические на ощупь, но свежие. Какая трогательная забота о двуногом скоте. Рачительные хозяева, блин. На выходе встретились с колонной других работяг, кто разгружал цемент. С ними быстро развели и скоро доставили новичков в отдельный барак. Кажется, первое время их будут держать изолированно от основного контингента зоны. Андрей не очень-то понимал, что это изменит, но сейчас не до рассуждений. Люди падали на койки, как убитые. И Левадов не был исключением. Только сон долго не приходил. Спать хотелось. Но усталость была столь сильной, что заснуть долго не получалось. А когда Андрей все же погрузился в тревожную дремоту, проспал недолго. Зону разбудили. Взрывы. Завод бомбили.